Глава 49. Теодор. Месяц спустя. Как бы сильно не хотелось Теодору связать себя узами брака стоянной скромно и без лишних свидетелей, но все же положение обязывало представить народу свою королеву. А значит, пышного торжества было не избежать. И в день свадьбы дворец сиял и сверкал сотнями тысяч огней, которые искрились и переливались, заполняя всё пространство тёплым ярким светом. В воздухе витали терпкие ароматы цветов, которыми был пышно украшен дворец. Гости прибывали со всех концов страны для того, чтобы взглянуть на новую королеву, которую избрал их повелитель вопреки всем традициям. И по коридорам и залам гуляли сплетни, множество сплетен, которыми за месяц обросла история избрания королем своей королевы. В огромном зале для торжеств звучала музыка, пары кружились в танце, слуги разносили бесчисленное множество угощений и бокалы с вином, А гости поздравляли молодожёнов, зачитывая длинные, витиеватые речи. Были среди них и тёплые, искренние слова, прозвучавшие от Анны, едва сдерживающей слёзы радости, и от Сайлоса, который был искренне рад даже больше не за короля, а за своего друга. И, конечно же, от королевы Тории. Сегодня она была действительно счастлива за своего сына. На торжество были также приглашены все невесты, которые, конечно же, не могли и не пропустить это мероприятие. Все девушки сверкали улыбками и нарядами, привлекая внимание потенциальных женихов. Собрались действительно все, за исключением Терры Аберсвейд, которая всё же добилась права обучаться, в «Магической Академии», о чём она сообщила в письме к Таяне. Сама Таяна, теперь уже её величество Таяна, прекрасно держалась в обществе в своём новом положении. Сегодня на ней было белоснежное платье, расшитое жемчугом, а высокую прическу дополняла корона из белого золота с россыпью бриллиантов. Таяна мягко улыбалась, благодарила гостей, сдержанно смеялась над шутками, держалась, как истинная королева рядом со своим королём. И лишь чёрный ворон, мирно дремавший на её стуле, как ни в чём не бывало, и не питавший интереса ко всем этим светским мероприятиям, напоминал о прошлой жизни. Но Теодору не терпелось, наконец, остаться наедине со своей супругой. Последний месяц выдался сложным, напряжённым, и ему хотелось немного спокойствия. «Ты не устала?» Теодор повёл в танцы, притягивая супругу ближе к себе. «Всё в порядке», — Таяна улыбнулась, легко и грациозно следуя в танце за своим супругом. «Все взгляды сейчас были устремлены только на них». Может, пора завершать всё это безобразие и переходить к более приятной части этого вечера. Во взгляде Его Величества промелькнули азарные искорки. Битвы с демонами мне давались легче, честное слово. От демонов я, по крайней мере, мог избавиться. Ещё немного слухов, сотня сплетен, и торжественная часть будет завершена Осталось недолго. «Слухи? Любопытно. И что же говорят?» Его величество выразительно изогнул правую бровь. «Что я тебя приворожила, к примеру?» «Я же выражая, как-никак», — Таяна усмехнулась. «Кажется, кто-то проговорился, что мы обвенчались немного раньше, и это одно из предположений столь скорой свадьбы». В этом есть доля правды. Король прижался еще ближе к своей королеве. Только приворот здесь ни при чем. Здесь иная магия. Но к демонам всех сплетников. Их слова — пустой звук. Главное, что я люблю тебя, моя Таяна, всем сердцем.